Лаврентий стоял перед товарищем Сталином, гадая, что случилось. Единственное, что пришло на ум, это что-то связано с Огневым. А раз так, то... Лаврентий догадывался примерно, о чем его могут спросить. И у него был ответ на такой вопрос. «Товарищ Берри, скажите, насколько полно ОГПУ контролирует сотрудников Института анализа и прогнозирования?» «В полном объеме», – тут же ответил Лаврентий, мысленно поставив себе галочку, что был прав. — Это хорошо. Вроде как удовлетворенно кивнул генеральный секретарь, отчего Берия расслабился. — Ненадолго, потому как следующий вопрос уже больше был похож на претензию. — Тогда ответьте. Раз уж у вас все под контролем, то как так получилось, что в институте работает родственник врага народа? И почему вы об этом докладываете председателю ревайн совета А вот это стало для Лаврентия неожиданностью. Нет, не то, что у огневу под началом работает родственница заключенного в лагерь бывшего белого офицера. Об этом Лаврентий знал. Но вот то, что об этом кто-то доложил Ворошилову, стало неприятным удивлением. И поводом задуматься, кто это у него такой прыткий в ведомстве и чего добивается. По последнему пункту я разберусь, кто и зачем сделал такой доклад. Тут же принялся отвечать Берия. А что касается Анны Белопольской... Лаврентий сделал паузу, чтобы понять, об одном и том же ли человеке они сейчас говорят или нет. Дождавшись наклона головы Сталина, подтвердившего, что Лаврентий не ошибся, мужчина продолжил. То по ней принято решение провести отработку метода вербовки и получить выход на членов РОВС. «Поясните?» – тут же подобрался Сталин. «У нас есть два варианта, и они зависят от того, является ли сама Анна нашим скрытым врагом, или же она настроена на работу во благо нашей страны». Вот сейчас Иосиф Виссарионович посмотрел уже более благожелательно и заинтересованно. Воодушевившись этим, Лаврентий продолжил. По первому варианту, он же план А, если Белопольская является скрытым врагом, тогда необходимо поймать ее на горячем и шантажом или угрозами склонить к сотрудничеству. После чего через нее выйти на контакт с РОВС, но так, чтобы те не знали о нашем участии. Дальше можно получать информацию, что происходит в этой организации, какие цели и задачи ставится ее членам, кто входит в число активных участников, а кто пассивно помогает им. Также, по мере углубления нашей информированности в дальнейшем, планируем забрасывать к ним уже наших агентов, создавая им подходящее прикрытие. Очень интересно, довольно затянувшись, кивнул Сталин. По второму варианту, он же план «Б», если Белопольская настроена на работу во благо СССР, работать с ней в открытую. Тогда можно будет пообещать ей помочь в сокращении срока ее деду, а возможно, если тот поменяет свои политические убеждения и в реабилитации. То же самое с ее отцом, если тот согласен работать на СССР, пообещать помочь в переезде обратно в страну, устройстве на работу. Взамен открытая помощь нашим структурам по внедрению в РВС и иные организации капиталистических стран для сбора информации, шпионажа и подрыва их деятельности, если те наиболее радикально настроены к нашей стране. Оба плана перспективны, но для начала их реализации необходимо точно знать мотивы и конечные цели гражданки Белопольской. Работать в открытую было бы проще, но ошибка тут может стоить слишком дорого. Поэтому мы никого и не ставили в известность до того, как проясним ее позицию. И как вы собирались это сделать? Сейчас ведется активное наблюдение за ней и ее контактами. Просматривается ее переписка. Ведется наблюдение за членами ее семьи. За дедом очень пристально, за отцом по мере возможности. Тут мы пока ограничены. Составляется психологический портрет Анны. Он почти завершен, и пока я склонен надеяться, что работать нам придется по плану Б. Собственно, поэтому никто и не мешал Огневу ставить ее в свои заместители. Чем выше должность у девушки, тем выше шанс, что она перестанет переживать о своем будущем и сможет окончательно раскрыть свои мотивы и конечные цели. — Получит уверенность, что она прошла все проверки, и тогда шифроваться, если делает это сейчас, станет меньше. — Хорошо, товарищ Берия. — И сколько еще вы планируете ее проверять? — Месяц. — Прикинул Лаврентий, сколько времени ему нужно, чтобы уж точно отсечь большую часть сомнений. Но необходимо ее не спугнуть. И раз уж о ней зашла речь в политбюро, и Огнев теперь знает о ее прошлом, необходимо привлечь его к сотрудничеству. — Почему раньше не сделали? — Актер из него... — поморщился Берия. — Они часто общаются по работе, и он мог сорвать проверку своим изменившимся отношениям. А сейчас не сорвет. Насколько мне известно, работа Белопольской представлена на доклад членам Политбюро. И об этом сама Анна знает. Если через Сергея сообщить ей, что члены Политбюро до последнего сомневались, какой из докладов выбрать, и вообще может стоит взять Анну на заметку, как замену Сергею, то его подозрительность в ее сторону не будет связана с ее прошлым. Затянувшись, Сталин несколько минут думал, медленно выпуская дым. Наконец очнулся и кивнул. «Хорошо, работайте. И впредь об операциях такого уровня сообщайте мне лично, чтобы я не узнавал их вот так». Лаврентий мысленно чертыхнулся на невмеру ретивых подчиненных и уверенно заявил, что такого больше не повторится.